Марул все еще продолжал говорить. «Если высказывал он вслух свои соображения, Дмитрий действительно когда-нибудь вернется, то его шансы сыграть Лавриола теперь особенно высоки. Уже не говоря о той сенсации, которую вызовет возвращение актера, считающегося погибшим, теперь, с тех пор, как весь мир знает, что Тит никогда уже вполне не оправится», Пьеса, находящаяся под покровительством принца Домициана, провалиться не может. Подробно расспрашивал он Иосифа о частностях постановки во Флавийском Неаполе. Его особенно интересовало, сделал ли Димитрий в третьей сцене ударение на слове крест или на слове ты. И был очень разочарован, когда Иосиф не смог ответить на этот вопрос. Теперь он этого, вероятно, никогда не узнает. Наконец он прекратил свои воспоминания о и Иосиф смог заговорить о своих собственных делах. Марул, очевидно, забавлялся запутанностью и противоречивостью желаний Иосифа. Как же? Сначала Иосиф с помощью жертв добился развода с Марой. А теперь он тратит время, деньги, нервы, жизнь – на то, чтобы снова на ней жениться. Ибо включение в число граждан совершеннолетней еврейки — вещь сложная и длительная. Правда, есть способ сократить процедуру и избежать вероятных трений и предстоящего скандала. Так как император, видимо, питает к нему слабость, то не обратится ли, как в прошлый раз, прямо к нему? Иосиф ответил с сомнением. Судя по всему, что он слышал, император болен, раздражителен и доступ к нему очень труден. Морол внимательно посмотрел на него сквозь увеличительный сморакт. «То, что вы слышали, Иосиф, верно», — подтвердил он. «Странности его величества за время вашего отсутствия усилились. Император все чаще уходит в себя, перестает видеть и слышать, что делается вокруг». Принцесса Луция — единственная, чье присутствие он способен выносить подолгу. И затем к изумлению Иосифа оказалось, что люди с правого берега Тибра не так уж далеки от истины. — Вы знаете, — продолжал Марул, — я из-за своих зубов вынужден иной раз советоваться с доктором Валентом. И вот он пока ковыряется у меня во рту, рассказывает странные истории. У императора бывают продолжительные приступы бурных слез. Потом он вдруг начинает требовать, чтобы был шум. Однажды среди ночи он отправился прямо в арсенал, поднял всех на ноги, пустил в ход все фабрики. И это среди ночи. Он пожелал, и притом немедленно, чтобы вокруг него был оглушительный шум. Удивленному Валенту он объяснил, полушутя полусерьезно, что когда козявка в его мозгу слышит шум, она пугается и оставляет его в покое. После небольшого молчания Марул деловито закончил. «Во всяком случае, Иосиф, вы хорошо сделаете, если позаботитесь об аудиенции, возможно, скорей. Клянусь Геркулесом, мой мальчик!» — воскликнула Луция, когда Иосиф вошел к ней. «Где это вы раздобыли себе такую красивую бороду?» Иосиф все еще носил бороду, как в Иудее, четырехугольную, довольно короткую, но незавитую и не незаплетенную, как прежде. Луция ходила вокруг него, рассматривала со всех сторон. «А знаете, — удивленно сказала она, — что вы гораздо лучше с бородой. Вы выглядите больше евреем, но не слишком, зато не таким лощеным, как наш Агриппа». Ее глубокий смех, который так любил Домицан, наполнил комнату. Она уселась против Иосифа, высокая, статная, с огромной башней Локонов. Иосиф казался маленьким рядом с ней. Расскажите об иудее, попросила она. Теперь, после того, как мы отделались от вашей береники, созналась она весело, я опять чувствую большую симпатию к вашей стране. Иосиф начал. Он старался рассказывать как можно нагляднее и интереснее. Луций действительно заинтересовалась, пододвинулась к нему ближе, похлопывала его по руке.